Я коротко сказал Амику Синху, что перезвоню и положил трубку. Первым моим побуждением было как можно дальше дистанцироваться от женщины, которую я любил. Не делала ли такая позиция меня трусом? Возможно, да. Но во всяком случае честным трусом. Даже если бы я захотел поехать к ней в данный момент, это было просто невозможно. Я находился в чаще джунглей, на дворе стояла глухая полночь. Выезд означал вой сирен, тревожные маячки на машинах, четыре джипа сопровождения и бронированный автомобиль для меня. Для сопровождения Мне пришлось бы взять не меньше 16 человек, и это минимум. К тому же весь этот цирк не помог бы ни тело, ни мне. Мало того, под угрозой оказалась бы безопасность его превосходительства, что вообще могло привести к непредсказуемым последствиям. Возможно, это была ловушка с целью выманить меня. В конце концов, Муса знал о горсоне Хоберте. Наверное, это была паранойя, но в те дни трудно было провести грань между разумной предосторожностью и паранойей. Выбора у меня не было. Я набрал номер отеля Ахдус и попросил телефону нагу. К шестью он оказался там. Он сразу сам вызвалса поехать в шираз. Чем больше заботы и сочувствия он выказывал, тем сильнее я раздражался. Я буквально слышал, как он вживается в предложенную ему роль, двумя руками ухватившись за возможность сделать то, что он обожал больше всего на свете произвести громкий эффект. Готовность Наги действовать успокоила меня, но одновременно привела в ярость. Я позвонил Амрику Сингху и приказал ему ждать журналиста по имени Нагараджа Харихаран. Это наш человек, сказал я. Если на женщину ничего нет, продолжил я, то немедленно освободите её и передайте журналисту. Через несколько часов позвонил Нага и сказал, что тело Находится рядом с ним в его номере в Ахдусе. Я предложил Наге утром посадить ее на первый же авиарейс в Дели. — Она не мертвый груз. — Да, с гусь! — ответил он. — Она говорит, что пойдет на похороны командира Гульреза. Понятия не имею, кто это такой. — Да, с гусь! Он не называл меня так с окончания колледжа. В колледже, когда он ещё был ультрарадикалом. Он издевательски называл меня почему-то всегда с немецким акцентом Биплап Дас Гусь Да. Его варианты имени Биплап Дас Гунта. Революционный братец Гусь. Я никогда не мог простить своим родителям, что они В честь моего деда по отцу назвали меня Биплапом. К тому времени, когда я родился, мы уже не были британской колонией. Мы были свободной страной. Как им только пришло в голову назвать дитя революцией. Как может нормальный человек пройти по жизни с таким, с позволения сказать, имечком, Однажды я хотел поменять имя на что-нибудь более мирное, на Сидхартху или Гаутаму или что-то подобное, но я оставил эту идею, зная, что с такими друзьями, как Нага, вся эта история прилипнет ко мне и будет грохотать, как консервная банка, привязанная к кошачьему хвосту. Так я и остался и до сих пор остаюсь беплабом революцией в самом лояльном эстеблишменте именующего себя правительством Индии это был муса спросил я нагу она не хочет говорить но кто ещё это мог быть к утру понедельника число убитых за выходные достигло 19 14 демонстрантов, убитые огнем армии, мальчик, которого застрелили люди из так называемых Эхванов, Муса, Гульрес, или как он там себя называл, и еще трое боевиков, убитых в перестрелке у Гандербала. Сотни тысяч скорбящих собрались для того, чтобы отнести 19 гробов, один пустой, потому что тело мальчика так и не было найдено, на своих плечах к кладбищу мучеников. Позвонили из резиденции губернатора и сказали, что нам нецелесообразно возвращаться в город до наступления следующего дня. Позже позвонил мой секретарь. — Сэр Сун-Лиджи-Е, пожалуйста, послушайте, сэр. Сидя на веранде гостевого дома в Дачаганском лесу, откуда доносились пение птиц и стрекотание сверчков, я слышал в трубке гром сотен тысяч голосов, взывавших к свободе. Азади, азади, азади. Этот гром не прекращался ни на секунду, он длился вечно. Даже по телефону Он внушал страх. Это было совсем не то, что слушать лозунги марша авиации в тюремной камере. Казалось, что весь город дышал одними лёгкими, кричал одной гигантской глоткой. Мне не раз приходилось бывать на демонстрациях и слышать, как толпа выкрикивает лозунги, и было это в самых разных концах страны. Но этот кашмирский хорал превосходил всякое воображение и не укладывался ни в какие рамки. Это было нечто большее, чем политическое требование. Это был гимн, молитва. Вся ирония заключается здесь в том, что если вы посадите четырёх кашмирцев в одну комнату и попросите их объяснить что именно они понимают под словом «азади», попросите очертить идеологические и географические контуры этого понятия, то они, вероятно, в конце концов, перережут друг другу глотки. Но будет ошибка списывать это на путаницу и неразбериху в головах. Проблема на самом деле не в путанице. Скорее, азади. Это ужасающе. Отчётливая ясность, каковая царит за пределами языка современной геополитики. Все активные участники этого конфликта, в особенности мы, безжалостно эксплуатируют эту линию разлома. Именно эта линия делает нашу войну идеальной. Такую войну невозможно ни выиграть, ни проиграть. она будет длиться вечно. Ритмичный рёв, услышанный мною в то утро по телефону, был конденсированной, дистиллированной страстью. И как всякая страсть, этот порыв, как это бывает всегда, был слепым и абсолютно безнадёжным. Во время таких, по счастью, кратковременных случаев Когда боевой клич толпы звучит во всю силу народных лёгких, он обладает невероятной силой, способной обрушить твердыни истории и географии, уничтожить разум и всякую политику. Он обладает такой силой, что даже самые закалённые из нас задумываются, пусть и ненадолго, о том, какой ад мы устроили в Кашмире. пытаясь управлять народом, инстинктивно ненавидящим нас. Так называемые похороны мучеников это всегда состязание нервов. Полиция и силы безопасности получают приказ быть в полной готовности, но без нужды не показываться на глаза толпе. Дело здесь не только в том, что в такой ситуации страсти и без того на колено до предела и любой повод может привести к новому кровопролитию это мы усвоили на собственном горьком опыте другая мысль заключается в том чтобы дать людям возможность выпустить пар время от времени выкрикивая лозунги так можно избежать накопления гнева и не допустить его консолидации в неуправляемую ярость. Пока на протяжении почти 25-летнего кашмирского конфликта такая тактика себя оправдывала. Кашмирцы горевали, рыдали, выкрикивали лозунги, но в конце концов достаточно мирно расходились по домам. Постепенно, с течением времени, это вошло в привычку, стало ритуальным, предсказуемым циклом, а люди постепенно начинали презирать себя за эти нелепые вспышки и быструю капитуляцию. В этом заключалось наше незапланированное преимущество. Тем не менее, позволить полумиллиону человек, а иногда и миллиону выйти на улицы в любой ситуации, А тем более во время партизанской войны есть серьёзная игра с очень высокими ставками. На следующее утро, когда уличные страсти улеглись, мы вернулись в город. И я сразу направился в отель Ахдус, но не застал там ни ногу, ни тело. Нага не возвращался в Сиринагар довольно долго. В отеле мне тогда сказали, что он уехал в отпуск. Через несколько недель я получил приглашение на их свадьбу. Я, конечно, его принял. Да и как я мог поступить иначе? Я хорошо осознавал свою ответственность за эту пошлую комедию с переодеванием, за то, что отдал тело в руки человека который был с ней, мягко говоря, не слишком честен. Не думаю, что кто-то просветил ее насчет связей ее будущего мужа с разведывательным бюро. Она, без сомнения, была на сто процентов уверена, что выходит замуж за журналиста, борца за справедливость, за противника и обличителя власти, убивший человека, которого она любила. Этот обман страшно меня злил, но, разумеется, не я стал бы человеком, избавившим её от этого заблуждения. Торжество состоялось на залитой лунным светом лужайке в доме родителей Наги в дипломатическом анклаве. Всё мероприятие было обставлено довольно скромно, без приглашения массы гостей, как это любят практиковать в наши дни. Повсюду были белые цветы, лилии, розы, гирлянды жасмина, составленные в прихотливой композиции матерью Наги и его старшей сестрой. Ни мать, ни сестра даже не старались прикидываться счастливыми. Центральная дорожка и цветочные клумбы были обрамлены глиняными лампами, а в кронах деревьев висели японские фонарики. Сквозь листу просачивался сказочный свет. Официанты в ливреях с медными пуговицами, перепоясанные красно-золотыми кушаками и с накрахмаленными тюрбанами на головах, сновали среди гостей, предлагая еду и напитки. Напоминающие стрижкой щетки маленькие собачки, пропахшие духами и дымом сигарет, обезумев, носились между гостями, похожие на моторизованные швабры. На высоком помосте, покрытом белым настилом, Играли одетые в белые тхоти и курты музыканты из Бармера, своей музыкой перенёсшие нас в пустыню Раджастана. Мусульманские народные музыканты на свадьбе такого рода смотрелись несколько странно. Но мой друг Нага любил эклектику во всём. Этих музыкантов он обнаружил во время поездки в пустыню Играли они отменно. Их искренняя, первобытная, томительная музыка воспаряла в городские небеса и стряхивала пыль со звезд. Солист Бунхар Хан, лучший из них, пел о муссоне, несущем живительную влагу. Своим высоким, почти женским голосом Он преобразил песню об иссохшей земле, жаждавшей дождя, в песню о женщине, ждущей возвращения любимого. Память о свадьбе Тило неразрывно связана для меня с этой песней. Прошло больше 10 лет с тех пор, как я видел Тило в последний раз до свадьбы на её террасе. За 10 лет она заметно похудела. У основания и шеи резко выступали ключицы. На Тило было тонкое саре цвета солнечного заката. Голова была покрыта, но сквозь ткань платка угадывался контур черепа. Сначала мне показалось, что она облысела. Волосы покрывали голову мягким бархатистым войлоком. Я подумал было, что она больна, и голый череп вследствие химиотерапии или какой-нибудь болезни лишивший её волос, но густые брови и ресницы заставили меня отбросить эту мысль. Да и вообще тело не выглядело больной или истощённой. Лицо было открыто. Я не увидел на нём никакой косметики: ни каяла, ни бинди, ни хны. Никакие краски не оживляли её руки и ноги. Выглядела она дублёршей невесты, ожидавшей, когда настоящая невеста переоденется и сама выйдет к гостям. Думаю, что самым подходящим словом для описания её вида в тот вечер было бы слово одиночество. Она производила впечатление абсолютно безнадёжно немыслимо одинокого человека даже на своей свадьбе. Аура безмятежного безразличия исчезла без следа. Когда я подошёл к ней, тило встретило меня прямым взглядом, но мне показалось, что сквозь её глаза на меня смотрит кто-то другой. Я ожидал увидеть в ее глазах гнев, но увидел лишь пустоту. Возможно, виной было мое воображение, но, встретив мой взгляд, она задрожала. В девятитысячный раз я заметил, как красивы ее губы. Меня завораживало их движение. Я почти физически чувствовал, каких усилий стоит ей складывать губы для того, чтобы произносить слова и придавать им звучание. Это всего лишь стрижка. Стрижка. Скорее голова была выбрита наголо, и идея наверняка принадлежала розочке Сотхи. Полицейская психотерапия болезни, которую Сотхи сочла изменой спать с врагом. с одним из убийц и её брата. Розочка Сходки любила простые решения. Никогда прежде не видел я Нагу таким расстроенным, таким встревоженным. Весь вечер он держал тило за руку. Призрак Мусы, словно вбитый между ними клин, незримо присутствовал на церемонии. мне даже казалось, что я его вижу, коренастого, плотно сбитого, с ущербатой мальчишеской улыбкой, излучающим непробиваемое спокойствие. Казалось, что свадьбу справляют три человека: Муса, Нага и Тило. Так оно, собственно, в конце концов и оказалось. Мать Наги царила в группе женщин, а аромат духов, которых я ощущал с противоположного конца лужайки. Тётушка Мира происходила из княжеской семьи, из семьи младших правителей Матхия Прадаш. Она была юной вдовой, так как её августейший муж заболел агрессивным раком лёгких и умер через 3 месяца после свадьбы. Не зная, что делать с дочерью, её родители отправили Миру в Англию завершать школьное образование там в Лондоне она на званом вечере познакомилась с отцом Наги для царицы без царства не могло быть лучшей партии чем учтивый и обходительный чиновник министерства иностранных дел мира стала образцовой хозяйкой дома современной индийской магарани говорящий с характерным для высшего общества британским акцентом, усвоенным у гувернантки и усовершенствованным в английской школе. Тётушка носила шифоновые сари жемчуга и всегда покрывала голову палу, как положено членам княжеских домов Ратшпутов. Она храбро старалась сохранить присутствие духа видя шокирующий цвет лица своей невестки. У самой тетушки лицо было белым, как алебастр. У ее мужа, который был бромином, несмотря на томильское происхождение, цвет лица был ненамного темнее, чем у жены. Проходя мимо, я слышал, как внучка тетушки Миры, дочь ее дочери, спросила, «Бабушка, Она нигер? Конечно, нет, дорогая. Не будь такой глупой. И дорогая, мы уже давно не пользуемся таким словом нигер. Надо говорить негритянка. Негритянка. Умница. Убитая произошедшим тётушка Мира обернулась к подругам, отважно улыбнулась и сказала, покосившись в сторону нового члена семьи: Но у неё очень красивая шея. Вы не находите? Подруги тотчас с восторгом согласились. Но бабушка, она похожа на служанку. Малышку отругали и послали по какому-то надуманному делу. Другие гости, старые приятели Наги по колледжу, я бы назвал их прихлебателями, ни разу не видевшие тило Кучка валялись на лужайке и сплетничали, упражняясь подобно наги в жестоком юморе. Один из друзей предложил тост за нашего Гарибальди. Это был обхишек, работавший у своего отца на фирме, производившей и продававшей канализационные трубы. Они громко рассмеялись, как смеются мужчины, притворяющиеся мальчишками. Ты не пробовал с ней заговорить? Она не разговаривает. Ты не пробовал ей улыбнуться? Она не улыбается в ответ. Да где чёрт возьми он вообще её откопал? Я сделал последний глоток виски и направился к воротам, где меня неожиданно окликнул отец Наги. Посол Шивашанкар Харихаран. Баба Этот человек принадлежал к другой эпохе. Он произносил баба, так как англичане произносят слово цирюльник. Примечание. Барбар, цирюльник, брадобрий. Английский. Конец примечания. Своё собственное имя он тоже произносил на британский манер Шивер. Примечание. Дрожать. Англиски. Конец примечания. Он никогда не упускал возможность напомнить людям, что он выпускник Балеол колледжа в Оксфорде. Дядя Шива, сэр. Отставка редко красит могущественных и властных людей. Этот человек очень сильно сдал и постарел. Он выглядел исхудавшим, и казался слишком маленьким для своего костюма. Между безупречными зубными протезами была зажата дорогая сигара. На бледных висках выступали толстые вены. Шея выглядела слишком тонкой для воротника сорочки. Он горячео, как никогда прежде, пожал мне руку. Голос тоже стал ломким и дрожащим. Уже убегаешь? оставляешь нас наедине с нашим неожиданным счастьем. Это было единственное, что он сказал о последней эскападе своего сына. Где твоя чудесная жена? Где вы сейчас работаете? Когда я ответил, лицо его стало каменным. Эта перемена была почти устрашающей. Держи их за яйца, баба. Сердца и умы пойдут за ними сами. Такими сделал нас кошмар.